Глава 18 Еще несколько последовательных атак я смог избежать, но все же в один из рывков монстр подловил меня и ударил своими когтями по груди. Броня, конечно, выдержала такой удар, но когти оставили слишком глубокие борозды на бронепластинах, чтобы не опасаться после такого за свою жизнь. «Мастер!» — вдруг выкрикнула откуда-то сбоку Елена, — которая, как оказалось, бежала по воздуху с помощью барьерных пластин, которые создавала под ней Светлана. Уж не знаю, когда они успели отработать этот метод, но с учетом того, что полукровка сама по себе могла передвигаться очень быстро и что ей не требовалось тратить время на пересечение местности, это действительно позволяло ей быстро догнать нас, даже несмотря на отставание основной группы. Вот и получается. Пока этот монстр отвлекался на меня, Девушка запрыгнула ему на загривок, на ходу создавая из крови монстра оружие, которое воткнуло в его тело. Ожидаемо с первого раза у нее ничего не вышло, и мечи просто разлетелись при попытке проникнуть чуть глубже. И все же главного она добилась. Этот восьминогий монстр отвлекся на нее. Этого было достаточно, чтобы я хоть немного перевел дыхание и сконцентрировал духовную энергию в мече. Правда, как оказалось, это существо очень остро чувствует как раз духовную энергию. Вот порождение аномалии пыталось догнать быструю полукровку, которая на ходу создавала себе защиту из крови, и вот оно смотрит на меня, а точнее на меч, который сейчас как раз был заполнен духовной энергией. Существо, которое может ощущать духовную энергию, это что-то новое. Более того, Монстр тут же позабыл о Елене и бросился на меня. Чтобы проверить свою догадку, я прекратил насыщать меч духовной энергией и все накопленное влил в духовные стрелы, часть из которых направил в самого монстра в попытке выбить его глаза, а часть в сторону. От стрел он ожидаемо увернулся и тут же завис у тех мест, куда попали часть стрел. Похоже, для этого монстра духовная энергия куда ярче и насыщеннее, чем все остальное. Он чуть ли не обнюхивал место попадания, настолько его это заинтересовало. При этом полностью игнорировал нас. Впервые встречаю монстра, способного на подобное. Но с другой стороны, получается, что это идеальный охотник на духов и шаманов. Очень неприятное открытие. Но лучше узнать об этом сейчас и подготовить к таким встречам не только себя, но и своих учеников. Все же до этого встреченные мной в аномалиях существа никак не реагировали на духовную энергию. Более того, большая часть ее игнорировала, просто видя во мне угрозу, как в обычном человеке, не более того. В идеале бы этого монстра изучить как следует и понять, каким образом он вообще находит меня но это его еще поймать надо и доставить. Проблема в том, что он этого, разумеется, не даст. Тем временем нападения на меня продолжались, но теперь я знал, что именно привлекает внимание этой восьминогой пантеры, а значит, можно было предугадать ее действия. К сожалению, мне все равно приходилось постоянно перемещаться, и эта тварь никак не давала мне соединиться с основными силами отряда. Тут только Елена могла поспевать за нами, благодаря своим способностям, но нанести серьезного урона монстру аномалии она никак не могла. Конечно, ее атаки отвлекали это существо, но оно реагировало на нее скорее как на досадную помеху, чем на угрозу. Да, монстр ответно атаковал полукровку, но та была слишком быстрой и ловкой, чтобы попасть под удары его отростков. «Я сам...» Время от времени пытался нанести удары по противнику, но все, чего смог добиться, так это уменьшить количество щупалец на спине монстра. Теперь ему сложнее было атаковать с неожиданной стороны, но проблема непробиваемой шкуры никуда не делась. «Да что же за шкура у него такая?» — недовольно воскликнул Медзи, который уже хотел, чтобы его меч попробовал крови противника. «Хуже того...» Стоило только напитать меч большим количеством духовной энергии, чтобы усилить его режущие свойства, как пантера начинала особо остро реагировать на него. Причем не в плане того, чтобы пытаться увернуться от опасного оружия, а скорее сожрать. Из-за этого я не сразу понял, что монстр, напавший на меня, на самом деле понемногу, но вытягивал духовную энергию из меня при каждой атаке. Существо, способное еще и поглощать духовную энергию? Я думал, уже всего этого остального достаточно, чтобы опасаться такого противника, но это уже выходило за все рамки моего представления об этом мире. «Не отвлекайся», — бросил я ему, так как такие вещи, пусть и незначительно, но сказывались на синхронизации наших движений, а значит, я сам становился менее точным в момент нанесения ударов. «Давай уже используй что-то еще!» — настаивал Медзи. «А знаешь, брось меня!» «В каком смысле?» — не сразу понял я его. «Брось меня в него!» — азартно произнес воинственный дух. Я не стал слишком сильно размышлять об этом и решил просто довериться Медзи. Кажется, я понял, что именно он хотел провернуть, так что перестал нападать на монстра аномалии, и вместо этого постарался увеличить дистанцию между нами. Елене не надо даже было говорить, что делать. Девушка и так прекрасно понимала, что ей следует предпринять. Так что, когда я стал отступать, она еще активнее насела на опасного зверя. Только в этот раз, вместо того, чтобы создавать оружие из крови, которое все равно не могло пока пробиться сквозь шкуру монстра, она сменила тактику и начала заливать кровью его морду. Конечно, это тоже были конструкты из крови, и пантера их разрывала, вновь возвращая себе обзор, но тем не менее, если обычные удары она еще игнорировала, то вот от такой помехи так просто не избавишься. Это дало мне несколько дополнительных секунд, и направив еще больше духовной энергии в меч, я действительно метнул его в монстра аномалии. Ожидаемо, пантера рванула за ярким в его восприятии источником духовной энергии, Но здесь я воспользовался способностями Схета, и, повинуясь моей воле, меч резко изменил траекторию и влетел прямо в раскрытую пасть монстра. Надо было слышать крики восторга Медзи, которому, похоже, понравились такие вот полеты, и то, что он наконец-то смог пустить кровь нашему противнику. Пусть снаружи пантера очень хорошо защищена от наших атак, но вот ее внутренности были уязвимы. Самой главной проблемой в такой ситуации оставалось то, что монстр был слишком крупным и сильным, чтобы так просто умереть от попавшего внутрь тела меча. Да, ранение несомненно смертельное, но это не значит, что зверь так просто помрет. Более того, как бы я ни хотел быстрее закончить этот бой, но даже под моим прямым контролем меч стремительно терял духовную энергию, будто внутри зверя поглощение этого типа энергии становилось еще быстрее. Можно сказать, что монстр аномалии буквально жрал мой меч, и я не мог ему помешать в этом процессе. Но отступать я все равно не собирался и обратился за помощью к Хилмару. Благодаря тем изменениям, что со мной произошли, после появления у меня черного дракона, я теперь чувствовал в себе силы использовать сразу два вселения, и поэтому тут же вселил водного дракона в браслет. Как только на моей руке появилась перчатка, контроль над водой значительно возрос, и я побежал навстречу пантере. Следом за мной устремились водные протуберанцы, которые заскользили по земле, вытягивая влагу из окружения и увеличивая ее плотность и количество за счет преобразования духовной энергии. Еще никогда я не использовал способности Духа Дракона таким образом, но сейчас можно сказать, меня захватило такое редкое для шаманов ощущение вдохновения. Я просто знал, что смогу так сделать, а значит, сомневаться не стоит и необходимо действовать дальше. Водный вихрь вокруг меня становился все мощнее, но и зверь почти поглотил всю духовную энергию, что я вложил в меч, и таким образом... Скоро вселение Медзи прекратится, и духовный артефакт вернется к своему изначальному состоянию, а сам монстр аномалии, еще более злой из-за ранения изнутри, набросится на меня. Вот только действовать я ему не дал. Зверь уже чувствовал меня, и, несмотря на боль, которая раздирала его изнутри, приготовился к атаке, но тут водяные хлысты устремились к нему. Пантера бросилась ко мне в высоком прыжке, в попытке перепрыгнуть в воду и добраться до меня, прекрасно понимая, кого следует атаковать, чтобы закончить это противостояние. Правда, монстр аномалии, похоже, забыл, что в воздухе любой становится уязвим к ответной атаке. Так и тут. Водяные хлысты не только стремительно захватили его конечности, но и заставили зависнуть зверя в воздухе. Разумеется, это было не так легко, как хотелось бы, так как даже в таком состоянии зверь активно поглощал духовную энергию из моих конструктов, но хотя бы не так стремительно, чтобы я потерял над ними контроль. И тем не менее, необходимо было поторопиться. Именно поэтому я не стал сосредотачиваться на захвате и удержании монстра аномалии. Я лишь слегка развернул его, чтобы основной водный поток направить в раскрытую пасть зверя. Вряд ли пантера такое ожидала, но она просто не успела закрыть свою пасть, а дальше уже было поздно что-то делать. Понимая, что это существо поглощает духовную энергию, я не стал скупиться на нее, наоборот, вливаемый поток воды имел более высокую концентрацию. Более того, вода с каждым мигом все сильнее раскрывала пасть монстра, которому уже не хватало сил сомкнуть челюсть. Я чувствовал, как стремительно тают мои силы, и тем не менее, вода продолжала попадать в тело монстра, из-за чего он стал стремительно распухать. Его живот и вовсе стал напоминать надутый шарик, который становился все больше. Пантера пыталась сопротивляться этому, и даже пару раз ее лапы вырывались из моих захватов, но на смену одним водяным хлыстам приходили другие, и пусть все происходящее было на пределе моей концентрации, но я удерживал все конечности зверя в таком положении. Тут, конечно, мне еще помогала Елена, которая срезала все щупальца на спине монстра, и тот потерял возможность добраться до меня своими хлыстами. Когда воды в теле монстра стало слишком много, я в единый момент преобразовал ее. Да, он поглощал духовную энергию, и даже, как я мог наблюдать, за счет этого немного восстанавливался. Но этот процесс не был мгновенным. Внутри тела монстра поглощение происходило еще быстрее. Но мне было важно, чтобы в его теле оказалась вода, перемешанная с моей духовной энергией. Все ради одного действия. Один миг, и барахтающийся в моей ловушке зверь который буквально захлебывался, но не сдавался, оказался пронзен десятками ледяных пик, которые выросли прямо изнутри его тела. Да, они практически сразу разрушались под воздействием его способности поглощения, и тем не менее, раны были нанесены, и их было слишком много, чтобы с этим легко было справиться. Я еле удерживал зверя в захвате, не давая ему возможность вырваться. Слишком много усилий я потратил на такое действие. Но тут Елена вновь поняла меня без слов. Ей сложно было ранить монстра аномалии из-за того, что его шкура просто не позволяла нанести серьезные раны. Но в данный момент он имел множество сквозных ранений, да и крови вытекла из тела пантеры вполне достаточно. Так что я, можно сказать, просто отступил в сторону и позволил полукровке завершить дело. И пусть ее способности тоже были основаны по большей части на контроле духовной энергии, но это уже не могло спасти нашего противника. Елена попросту вытянула всю кровь из организма зверя и потом ударила его созданным из нее оружием, расширяя раны и добивая монстра, напавшего на нас. Дело было сделано.